Глава пятьдесят четвертая Он пытался вырваться Орал и громко ругался Плевался Сильные полицейские пригнули ему голову И толкнули вперед Почти подняли его, подхватив под руки Эрик наблюдал за всем этим на расстоянии Когда Йоргена подтащили к машине, он снова начал упираться Они ударили его дубинками по ногам А ведь он выглядел так заурядно подумал Эрик, когда полицейская машина отъехала, и совсем не казался опасным. А ведь на счету Йоргена Кранца было трое убитых, и Эллин по-прежнему была неизвестна где. Эрик смотрел прямо перед собой пустым взглядом. В воздухе витал тяжелый запах горящей пластмассы. Он сам видел, как горевшая лодка шипением погрузилась в воду. Покрутился, подавляя неприятные ощущения. Он знал, что перешел границы дозволенного, когда допрашивал Кранца о том, что произошло, бил его в живот, тыкал пистолетом под подбородок. Но это не имело значения. Надо было торопиться. Линн было важнее соблюдения правил. Рикард отвернулся в сторону, притворялся, что не видит. Рикард не находил себе места. И все же ему полегчало. Машина быстро шла, направляясь к зданию управления полиции. Линн была жива. Сообщение у лодки, забаррикадированная дверь в бункере, заперты там Йорген Кранц — все это ее рук дело. И все же ее нигде не было. Он набрал номер Луисы, по-прежнему занята. Она что, сидела на какой-то телефонной конференции? Но контактные данные матери Лин должны лежать у него на столе в кабинете. Как была ее фамилия до замужества? Наверняка Лин направлялась туда, к матери. Он свернул в подземный гараж дома полиции. Выйдя из лифта, Рикард сразу увидел розовую бумажку, приклеенную на двери своего кабинета. Что-то об Ахмеде. Прочел записку, написанную витиеватым почерком. Черт, только этого не хватало. Он должен был попросить севич перенести встречу с соседкой лин Гердой Ульсен. Теперь этой пожилой даме придется ждать напрасно, хотя у него были в высшей степени уважительные причины ехать к ней. Он перечитал записку еще раз и все равно ничего не понял. Что она хотела сказать? Герда приходила и тут же ушла, потому что полиция уже нашла виновного. Он покрутил записку, посмотрел на обороте. Что, черт возьми, все это значит? На обратной стороне было пусто. Он покрутил телефон и покосился на часы. Главное, чтобы она не успела принять снотворное, как в прошлый раз. Он лихорадочно листал СМСки и в конце концов нашел ее номер в старом сообщении от Сэвинч. Сигналы проходили, но ответа не было. «Блин!» Попробовал еще раз и услышал громкий голос диктора новостей «Актуэльт». А потом еле слышный голос Герды Ульсен. «Ульсен? Алло, с кем я говорю?» «Добрый вечер. Это комиссар уголовной полиции Рикард Стэнландер. Вы не могли бы прикрутить немного звук телевизора?» «Эй!» Он повысил голос и увидел, как чья-то голова удивленно выглянула из кабинета в глубине коридора. — Да, я сказал, что это Рикард Стэнландер из стокгольмской полиции. Будьте любезны, уменьшите громкость. — Да, конечно, само собой, вам не надо так кричать, я не глухая. — Минуточку. — послышался царапающий звук, когда телефон положили на стол. — Вот так, ага. значит, вы все равно звоните. «Да, я прошу меня извинить, что я пропустил назначенное время. Был вынужден срочно выехать по тревоге, но что вы имели в виду? Кто этот, виновный которого мы взяли?» «Но вы же сами это понимаете. Эта милая девушка из какой-то южной страны сказала, что никакой акции полиции не проводила в моем доме в тот вечер. Значит, тот, кого допрашивали в комнате, которую я проходила, не мог быть. Никем иным, как преступником. — Извините, что вы сказали? — Да, когда я шла к тебе по коридору, то увидела его через стеклянную дверь. И я его сразу узнала. Человека, которого я видела возле квартиры Лим посреди ночи. Мужчину всей не спецовки, который, значит, раз он не был полицейским, то был кем-то, кого вы арестовали. Рикорд откинулся на стуле, вытер под солба. «А как выглядел этот арестованный? Мужчина лет шестидесяти, светлые волосы, в форме, резкие черты лица. Может быть, вы помните где? В каком кабинете вы его видели? У вас там в полиции что, вообще никакого порядка нет? Он сидел у полицейского, на двери которого висит табличка «Берглунд». «А теперь я хочу досмотреть новости, прежде чем пойду спать». «Доброго вам вечера!» Он вёл пальцами по списку персонала в поисках номера мобильника. Рука дрожала. Берклун. Он сидел в середине коридора, но не занимался расследованием. «Привет, это Стэнландер. Я знаю, что уже поздно, но у меня короткий вопрос. Сегодня после обеда около пяти ты встречался у себя в кабинете с кем-то. Кто это был? «Я понимаю, что вопрос звучит странно, но мне надо знать. Это связано с моим расследованием». Берклунд совсем не удивился его звонку и не стал задавать встречных вопросов, тратя драгоценное время. «Подожди, у меня не было никаких заранее назначенных встреч в это время. Ты уверен, что там кто-то был?» Он замолчал, думал, вспоминал. Крошечная надежда на то, что вдруг удастся узнать имя убийцы, исчезал Голос Берклунда зазвучал опять. «Или подожди. Он появился, но это не было никакой встречи. Он просто шел мимо и заглянул ко мне. Ему нужна была помощь с отчетом в архиве. А ты откуда знаешь? Это же было всего на несколько минут. Кто? Ах, да, извини. Стэн Хоффман. Пол закачался под Рикардом. Когда он положил трубку, кровь вспыхнула в жилах. Что, черт побери, он натворил? Этого же просто не могло быть. Того, что он проглядел, прозевал, не хотел этому верить. Ведущий представитель полиции, коллега, который к тому же помогал в расследовании убийств, и чтобы сделать все это еще более невероятным, опытный шеф, к которому часто обращались как эксперту по профилированию, Мог ли он и в самом деле быть доктором Джекилом и мистером Хайдом? Мобильник зажужжал опять запыхавшийся голос Юнгберга в трубке. «Мы его взяли. Сам сдался». «Хоффман?» «Что?» «Нет, Ахмед, сдался сам патрулю возле своей квартиры. Они его везут к нам. Ты на работе?» «Да». «Илин жива. Но мы по-прежнему не знаем, где она. Я попытался найти ее мать, но никто не отвечает». Может быть, она на пути к бойфренду Габриэлю? Я жду, что она позвонит. Хочешь, чтобы я приехал? Нет, не надо, завтра. Тогда и будем допрашивать Ахмеда. Я их тут встречу, когда его привезут». Рикард лег на диван в кабинете, закончил разговор с полицией Эстер Мальма. Они обещали направить патрульную машину в квартире Хоффмана.